Глава 269. Все депортированные как-то незаметно разбрелись, кто куда, еще не успела осесть пыль, поднятая гусеницами. Поняв, что остался один, я медленно пошел по пыльной улице, словно охотник на незнакомой территории. Стоял хмурый жаркий полдень. Из пустоши дул сухой ветер. Я не искал гостеприимства. Всего-то требовалось, что найти того, кто продаст мне Таура или Цезаря. чтобы на следующее утро отправиться в поселок старателей. У меня имелся обжора, но он не способен нести меня круглые сутки. Время его призыва ограничено. Живой скакун тоже не сможет, но так я смогу пересаживаться с уставшей животины на свежую. Спросить дорогу было не у кого. Местные все попрятались по жалким хибарам, служащим им жильем. Неплохо, конечно, сразу было бы приглядеться к местным, потому что доверие к незнакомцам никогда не было моей сильной стороной. Остановившись перед огромным сараем с обшарпанной древней вывеской, поскрипывавшей на двух цепях, я прищурился. На ней было грубо выведено «Тауры и Цезаре Лукса Грита». Войдя через приоткрытую створку, я оказался внутри. Здесь пахло прелым сеном, навозом, пеплом и чем-то еще неуловимым, будто напоминавшим о том, что здесь бывало много животных и чужих и своих. Но к запахам в единстве я уже успел. Если не привыкнуть, то претерпеться уж точно. Хуже было, что внутри царила гнетущая тишина. «Чего надо?» – раздался недовольный голос. «Ты из тех, кого привезли? Работы нет!» Я обернулся и увидел босоногого паренька, что стоял передо мной с небрежно заломленной шляпой. На нем были старые штаны, державшиеся лишь благодаря потрёпанному куску веревки. Вид у него был откровенно скучающим, а в глазах отчетливо читалось безразличие. «Нужен Таур или Цезарь? Есть?» Пацан с сомнением посмотрел на меня. «Есть!» – ответил он, сдерживаясь, будто ему не терпелось ответить как-нибудь погрубей. «От пятидесяти до стаун!» «Покажешь?» В «Конце сарая!» Земляной пол был утоптан до твердокаменного состояния и был завален сеном. Эти органические остатки гасили звук шагов. В стойлах длинного сарая действительно нашлись три нахохлившихся по виду больных Цезаря и Таура с почти метровыми рогами. «Я знал, что у Таура рога растут на протяжении всей жизни». Этот экземпляр был уже в почтенном возрасте. Но если задуматься, он и нужен мне ненадолго – доехать до поселка Старателей, выстроенного вокруг оазиса. Это несколько дней верхом вглубь кровавой пустыши. После встречи с ами и чером уже пересяду на свой броневик, специально заказанный мной для таких вот вылазок. После этого от Таура можно и избавиться. Больных птиц в качестве транспорта лучше не рассматривать вовсе. «Сколько за Таура?» «100 он! «Животное старое». «Я столько платить за него не буду. Давай сойдемся на шестидесяти». «Стоун. Этот Таура стоит стоун». Упрямо проговорил паренек, протягивая руку. «Больше шестидесяти я не дам за него». «Семьдесят пять». «Семьдесят». Отрезал я. «И ты назовешь свое имя, чтобы я знал, с кем больше никогда не торговать в ваших краях». Парень недовольно поджал губы. «Моккарикут». Представился юный грабитель в шляпе. 70 ун и забирай своего Таура». Почисти его хорошенько и накорми. Завтра до обеда я за ним зайду. Пять Пятюн, плати вперед. Послушай, мне нужно, чтобы быка кто-нибудь очистил от навоза. Сказал я негромко, стараясь держать себя в руках. А не отвел его в баню и парил с вениками и мыл с шампунем. Пять монет. Упрямо насопился он. Плата вперед. Захотелось усмехнуться, но я не показал этого. В глазах юного бизнесмена отражалась негодующая наглость. которую я привык встречать у юнцов, знающих, что любой пришлый вынужден платить по их правилам. Городок на периферии освоенных краев жил по собственным законам. Звякнув, медные дырявые монеты сыпались ему на ладонь. «Хотел бы я сказать, что с тобой приятно иметь дело, но это не так», сообщил я малолетнему пройдохе. Парень приоткрыл рот для ответа, но не успел сказать и слова. В дверях конюшни показался крупный мужчина с тяжелыми чертами лица. На нем были кожаные штаны. На голом торсе бугрилась впечатляющая мускулатура. Взгляд его не обещал ничего хорошего. Мокари заметно напрягся. Стоило гиганту подойти ближе. «Что он уже наговорил вам, сударь?» Буркнул здоровяк, косясь на меня настороженно. «Мы договорились, что он продаст мне Таура. вычистит и накормит его до завтра», — пояснил я. «А вы? Мое имя написано на вывеске», — здоровяк кивнул и представился. Зовут меня Лукс Грит». Он не взял с вас больше шестидесяти пяти монет. «Меня устроила цена», – кивнул я, не став вдаваться в подробности о жадности этого юнца. Мокарев вжал голову в плечи, взглянув на меня, потупился. Его лицо выдало смущение, смешанное с легким страхом перед хозяином. сестру мою пошел», – пояснил Лукс расстроенно. «Слишком мечтательный. Уже два года вколачиваю в него уважение к старшим. Видать, уродился таким». Затем он повернулся к парнишке и прикрикнул. «Чего уши растопырил? Займись, Таура!» «Да, сударь!» – буркнул Мокари. Лукс указал мне на седла и седельные сумки, развешанные по одной из стен сарая. «Можете у меня приобрести за пару-тройку вон?» «Благодарю!» – кивнул я. «Не требуется!» Я бросил короткий взгляд за ворота, выходящие на задний двор. Там виднелся вполне себе крепкий и опрятный дом, хозяйственные постройки и колодец. Ветер лениво шевелил сухую траву. Над пасторальным пейзажем разливалась тишина, будто затишье перед грозой. «Где здесь можно найти ночлег?» – обратился я к хозяину. «Да у нас выбор-то небогатый!» не богатый. Лук смахнул рукой вдоль пустынной улицы. «Видите то трехэтажное здание? Кантина Марчи Нори, заведение для тех, у кого водятся уны. Хорошие комнаты без насекомых, горячая вода и стряпня хорошая. Если пойти дальше, на самой окраине будет кантина Фрура». Там можно за одну уну заночевать в общем зале. Других мест здесь нет. «Понятно», — кивнул я. «Спасибо. До завтра». Мужчина не ответил, лишь проводил меня насупленным взглядом, когда я зашагал в указанном направлении. Чуть не забыл. Здесь не любят чужаков, особенно тех, кого выгрузил тюремный транспорт. Но меня это не удивляло. Вероятно, депортированные уже успели себя показать во всей красе. Оказавшись на пыльной улице, я оглянулся по сторонам и, не заметив никого, достал из криптора шляпу и ремень с кобурой, где покоился полностью готовый к бою мой старый спутник-головорез. Ощутив на бедре привычную тяжесть оружия, я облегченно выдохнул и пошел по узкой главной улице. Дома прижимались друг к другу почти вплотную или вообще смыкались, словно выпили, и, смутившись перед пешеходом, поддерживают один другого. Я чувствовал на себе косые взгляды из-за дощатых ставен. Здесь люди жили напряженно, будто в любой момент ждали выстрела, который разрушит обманчивое спокойствие этого места. Меня не заботило черство и гостеприимство местных. Даже зоркие, жившие в подземельях под туманной долиной, принимали меня теплее, чем здесь. Но я здесь не на курорте. Переночую и в путь. Я шел в кантину Марчи Нори. Навык звериного инстинкта нашептывал. Что-то в этом месте не слишком безопасно. Видимое спокойствие может быть разрушено в любой момент. Возможно, я зря так подозрительно отношусь к местным, но своя рубаха ближе к телу. Наконец, я остановился у главного входа отеля. Подняв из-под полы шляпы взгляд на блеклую вывеску, сделал глубокий вдох. Казалось, что это строение десятки лет не знало заботливой руки хозяина. Краска облезла клочьями, а ветхие доски фасада местами рассохлись от перепадов температур. Девять двойных окон, затянутых веселенькими синими занавесками, выходили на улицу. и во все эти оконные проемы лениво проникал ветерок, приоткрывая взгляду полутьму внутренних помещений. Впереди предстояла ночь, которую я намеревался провести в относительном комфорте перед переходом через пустошь в седле. Я толкнул скрипучей дверь и вошел внутрь.